Глава шестая «Ворчание твое неосновательно. Еще со времени училища, под прапорщиков, мой милый, было тебе известно, из чего состоит жизнь гусарского офицера. Застегни шинель, ветер!» Так наставлял Столыпин своего беспокойного кузена, сидя с ним в санях и торопясь в Петербург, где на следующее утро во дворце несколько девиц, окончивших Смольный институт, должны были быть пожалованы во Фрейлины, а несколько молодых людей в камер юнкера. Плотно запахнувшись в шинель, опустив подбородок в ее теплый воротник, он искоса поглядывал на Лермонтова, сидевшего рядом с ним в состоянии той мрачной рассеянности и уныния, которые часто сменялись у него бурной веселостью, какой-то бравадой и такими мальчишескими шалостями, что рассудительно сдержанный Столыпин только пожимал плечами и приходил в отчаяние. «Ах, монга! вздохнул в ответ Лермонтов — «Тебе хорошо говорить. Тебя они жгут и не мучают, еще не записанные но на уже готовые строчки. Ты не чувствуешь потребности дать им жизнь. Но ты прекрасно можешь, Мишель, заниматься этим в свободное время». «Помилуй, Алексей Аркадьевич, ну что ты говоришь?» — взмолился Лермонтов. «Если бы я не сбежал в Тарханы на два месяца, я ничего бы не сделал. Ты только вспомни, сколько времени на Рождестве пропало у меня даром. Я забыл, Мишель, когда же это?» как когда, а на рождественских раздачах наград, а в именины государя перед Новым годом, а на дворцовых выходах и на придворных балах, а на наших военных парадах. Вот и завтра с утра тащиться во дворец, а когда же делом заниматься? — Ну, в таком случае, мой друг, правы те, кто говорит, что тебе вовсе не надлежало идти военной. Лермонтов умолк и задумался. — Нет, — сказал он решительно. Я все же не жалею, что стал им. Лучше во сто раз быть мне защитником своей родины, нежели чиновником. Это не для меня. Но ты мог бы быть только поэтом, как Пушкина, больше ничем. Для этого и надо быть Пушкина, моя только Лермонтов. Столыпин посмотрел на унылое мрачное лицо своего спутника. Ты, кузен мой, слишком скромен. Между прочим, завтра ты можешь увидеть Пушкина. Где? Во дворце, конечно. ведь он уже три года как пожалован в камер юнкер значит, обязан в такие дни бывать во дворце. Ты забыл об этом?» «Не забыл, но не могу себе этого представить. Гордость России поэта в зрелых годах пожаловали званием, которым отличают безусых сынков знатных фамилий. Это возмутительно. Да, но это открыло для его жены доступ ко всем придворным балам, что и было нужно государю. На этот раз ты, вероятно, прав, мрачно ответил Лермонтов и снова умолк. Они молча въехали в город, и когда легкие сани остановились у дома на садовой, Лермонтов, точно проснувшись, вздохнул и молча вслед за Столыпиным, поднялся по лестнице. На следующий день, облаченные в парадную форму, они стояли вместе с другими лейбгусарами, вытянувшись и замерев в ожидании царского выхода. Лермонтов скользил быстрым взглядом по лицам придворных и военных чинов, пока, наконец, выступив из толпы и выделяясь среди всех лиц, не бросилось ему в глаза лицо Пушкина, от которого он уже не мог оторвать глаз. Поэт стоял среди небольшой группы камер юнкеров, подняв с каким-то гордым упорством свою кудрявую голову, и глядя в сторону мимо всех. Но, несмотря на гордый поворот головы, как бы заранее отметавшие возможные насмешки, Лицо его поражало выражением мучительной тоски, раздражения и непомерной усталости. Лермонтов увидел, как к Пушкину подошел Жуковский, и, наклонившись, что-то сказал, увидел, как вскинулось к нему в порывистом движении усталое лицо, словно умоляя о чем-то, и как через минуту, взяв Пушкина под руку, Жуковский осторожно прошел с ним через всю толпу и увел в боковые двери. Лица юных фрейлин были с ожиданием обращены к большим, еще закрытым дверям, застыли вытянувшись лепь гвардии и гусары. Курчавая голова великого поэта исчезла из толпы юных камер юнкеров. А Лермонтов, вспомнив выражение острой душевной муки, застывшее на его лице, почувствовал, что и в эту встречу он ни за что не решился бы подойти и назвать себя Пушкин. «Поедем ко мне, — Монго грустно проговорил он. Да, наградили у нас Пушкина, поедем. Нынче бабушка наконец добралась до дома. Что-нибудь расскажет о Москве. Да и соскучился что-то без нее. Поедем скорее, Монго».